«Отлично!» — говорит старый джентльмен. «А видели вы у него на груди неясное маленькое П и Б?» «Б» — он после перестал ставить. «А потом У и тире» между ними. «Вот так. П-Б-У». И он начертил все это на клочке бумаги. «Скажите, вы такой знак видели?» Оба опять ответили в один голос. «Нет, мы этого не видели. Мы не заметили никаких знаков». Ну, тут уж остальные не выдержали и стали кричать. «Да они все мошенники! Все это одна шайка! В реку их утопить их! Прокатить на шесте!» Все тут загалдели разом, и такой поднялся шум. Но адвокат вскочил на стол и говорит... «Джентльмены, джентльмены, дайте мне сказать слово. Одно только слово, пожалуйста. Есть еще выход. Пойдемте выроем тело и посмотрим». Это всем понравилось. Все закричали «Ура!» и хотели было тронуться в путь, но адвокат и доктор остановили их. «Погодите, погодите! Держите-ка этих четверых и мальчишку! Их тоже захватим с собой!» «Так и сделаем!» — закричали все. А если не найдем никаких знаков, то линчуем всю шайку. Ну и перепугался же я сказать по правде. А удирать не было никакой возможности, сами понимаете. Они схватили нас всех и повели за собой прямо на кладбище, а оно было мили за полторы от города вниз по реке. И весь город тоже за нами увязался, потому что шум мы подняли порядочный, а времени было еще немного, всего девять часов вечера». Когда мы проходили мимо нашего дома, я пожалел, что услал Мэри Джейн из города, потому что теперь стоило мне только подать ей знак, она выбежала бы и спасла меня и уличила бы наших мошенников. Мы всей толпой бежали по берегу реки орали, как дикие коты. Небо вдруг потемнело, начала мигать и поблескивать молния, и листья зашумели от ветра, а мороз еще пуще подирал по коже. Такой страшной беды со мной еще никогда не бывало, и я вроде как одурел. Все вышло не так, как я думал, а совсем по-другому. Вместо того, чтобы любоваться на всю эту потеху со стороны и удрать, когда вздумается, вместо Мэри Джейн, которая поддержала бы меня, спасла и освободила бы в решительную минуту, теперь одна татуировка могла спасти меня от смерти. А если знаков не найдут, мне даже и думать не хотелось, что тогда будет». И ни о чем другом я тоже почему-то думать не мог. Становилось все темнее и темнее, и самое подходящее было время улизнуть. Да только этот здоровенный детина Хайнс держал меня за руку. от такого Голиафа попробуй-ка улизни!» Он тащил меня за собой волоком, до того разъярился. Мне, чтобы не отстать, приходилось бежать бегом. Добравшись до места, толпа ворвалась на кладбище и затопила его, как наводнение». А когда добрались до могилы, то оказалось, что лопат у них в вас-то раз больше, чем требуется, а вот фонаря никто не подумал захватить. И все-таки они принялись копать при вспышках молнии, а за фонарем послали в ближайший дом в полумиле от кладбища. Они копали и копали с остервенением а тем временем стало страх, как темно. Полил дождь, и ветер бушевал все сильнее и сильнее, а молния сверкала все чаще и чаще, и грохотал гром. Но они даже внимания не обращали на это. Все так увлеклись делом. Когда вспыхивала молния, видно было решительно все, каждое лицо в этой большой толпе, каждая лопата земли, которая летела кверху из могилы, а в следующую секунду все заволакивала тьма, и опять ничего не было видно. Наконец они вытащили гроб и стали отвинчивать крышку. И тут опять начали так толкаться и напирать, чтобы протиснуться вперед и взглянуть на гроб, но немыслимое дело. А в темноте, да еще в такой давке, просто страшно становилось. Хайнс ужасно больно тянул и дергал меня за руку. Он, должно быть, совсем позабыл, что я существую на свете. Он громко сопел, видать, здорово разгорячился. Вдруг молния залила все ярко белым светом, и кто-то крикнул «Ей-богу, вот он, мешок с золотом у него на груди!» Хайнс завопил вместе со всеми, выпустил мою руку и сильно рванулся вперед, чтобы взглянуть на золото. А уж как я от него удрал и выбрался на дорогу, этого я и сам не знаю. На дороге не было ни души, и я опустился бежать во все лопатки. Кругом было пусто, если не считать густого мрака, ежеминутных вспышек молнии шума дождя, свиста ветра и раскатов грома. Можете быть уверены, что я летел, сломя голову. Добежал я до города, вижу, на улицах никого нет из-за грозы. Так что я не стал огибать переулками, а прямо летел вовсю по главной улице. А как стал подбегать к нашему дому, гляжу в ту сторону, глаз не спускаю. Ни одного огонька, дом весь темный. Я даже расстроился. До того мне стало грустно. Сам даже не знаю почему. Но в конце концов, в ту самую минуту, когда я бежал мимо, раз — и вспыхнул огонек в окне Мэри Джейн. И сердце у меня, как забьется, чуть-чуть не выскочило. И в ту же секунду и дом, и все прочее осталось позади меня в темноте, я знал, что уж больше никогда ничего этого не увижу. Она была лучше всех, и характера у нее было куда больше, чем у других девушек. Как только я очутился за городом и на таком расстоянии от него, что можно было подумать о переправе на островок, я стал искать, нельзя ли где позаимствовать лодку. И как только молния показала мне одну лодочку, не на замке, я прыгнул в нее и оттолкнулся от берега. Это оказался челнок, кое-как привязанный веревкой. Островок был очень неблизко, на самой середине реки, но я не стал терять времени. А когда я, наконец, пристал к плоту, то так выбился из сил, что, будь хоть какая-нибудь возможность, лег бы и отдышался. Но где уж тут лежать? Я перепрыгнул на плот и говорю, «Скорей, Джим, отвязывай плот! Слава тебе, Господи, мы от них избавились!» Джим выбежал из шалаша и, расставив руки, полез было ко мне обниматься. Так он обрадовался. Зато у меня душа ушла в пятки, как только я его увидел при свете молнии. Я попятился и свалился с плота в реку, потому что совсем забыл, что Джим изображал в одном лице и короля лира и больного араба, и утопленника, и я чуть не помер со страху». Но Джим выловил меня из воды и уж совсем собрался обнимать и благословлять меня, но я ему сказал «Не сейчас, Джим. Оставь это на завтрак, оставь на завтрак, скорее отвязывай плот и отпихивайся от берега». Через две секунды мы уже скользили вниз по реке. До да чего хорошо было очутиться опять на свободе, плыть одним посредине широкой реки, так, чтобы никто нас не мог достать». Я даже попрыгал и поплясал немножко на радостях, и похлопал пяткой о пятку, никак не могу держаться, и только стукнул в третий раз, как слышу хорошо знакомый мне звук. Затаил дыхание, прислушался и жду. Так и есть. Вспыхнула над водой молния, гляжу, вон они плывут. Налегают на весла так, что борта трещат. Это были король с герцогом. Я повалился прямо на плот, Едва-едва удержался, чтобы не заплакать.